Глава 16. Власть и отрицание. Александр Кожев. Александр Кожев, 1902-1968, был невероятным человеком. Племянник художника Василия Кандинского, популяризатор Гегеля, друг всех парижских сюрреалистов и абсурдистов, Московский баловень по своим привычкам, парадоксалист в Германии и утонченный эстет во Франции, неудачливый предприниматель, но очень удачливый политический консультант и один из отцов Европейского Союза. Мы бы назвали его человеком-праздником, если бы он не был серьезным, скептическим и трагическим философом. Настоящая его фамилия Кожевников, но он урезал свою фамилию для удобства французских студентов. Среди русских, повлиявших на мировую культуру, он стоит в одном ряду с такими иммигрантами, как Дягилев, Рерих, Набоков, Анна Павлова. Все эти люди приковывали к себе внимание во всех странах, где появлялись. Кожев считал, что политика ищет себе оправдание в религии, но появляется тогда, когда жизнь людей отходит от религии. Здесь он следует Гегелю, для которого противоречие и есть движущая сила человеческой истории, даже если потом следует синтез и снятие. У Кожева все три ветви власти разбирают себе свойства Бога, «законодательная власть – вождь, исполнительная – господин, судебная – судья». Но один элемент остается ампутированным – власть отца. Именно из-за этого, если верить Кожеву, и становится возможна диктатура XX века, в которой смешиваются политические и семейные термины, и потому появляются обороты вроде «любовь к вождю» или «народ и власть едины». Равно и демократия показывает свою слабость. Ей кажется, что решение принимает народ, а на самом деле их принимает государственный аппарат по своим неписанным правилам, которые захвативший власть диктатор может объявить ничтожными, переподчинив себе и всю бюрократию. Заметим для начала, что эта теория различает лишь три власти. Судебная власть очевидным образом соответствует авторитету судьи. Законодательная власть соотносится с авторитетом вождя. У него инициатива. Он предлагает проекты решений по поводу будущего. Исполнительная власть связана с авторитетом господина. Она осуществляется в настоящем. Она по преимуществу есть действие, она требует от своего представителя полной самоотдачи, подчинения всего, вплоть до самой жизни государству, то есть чему-то по самой своей сущности не биологическому. Иначе говоря, эта теория безапелляционно изгоняет из политической власти четвертый составляющий элемент, а именно власть отца. Подобная ампутация имела в виду схоластическую и абсолютистскую теорию. Можно даже сказать, что политическая власть тем самым распадается или раскалывается, разделяется именно по причине этой ампутации. Здесь все имеет значение. И то, что произошла ампутация, и то, что ампутированным членом была именно власть отца, и то, что это ампутация – произошла скрытно, то есть бессознательно. Власть отца означает традицию, определенность прошлым, реальное присутствие прошлого в настоящем. Подавление власти отца тем самым обладает откровенно революционным характером. Конституционная теория рождается из духа бунта и революции, и она порождает революцию, буржуазную, по мере своей реализации. Настоящее, лишенное прошлого, является, однако, человеческим, то есть историческим и политическим, лишь настолько, насколько оно предполагает будущее. Иначе это настоящее животного. Будущее же представлено властью вождя, той властью, которая относится к проектам, выходящим за пределы данного – к тому, что является непростым следствием данного, виртуально скрыто уже в нем присутствующими. После ампутации отца политическая власть по необходимости оказывается, чтобы вообще оставаться политической, прежде всего властью вождя типа В в скобках ГС или В в скобках СГ. Так конституционная теория – С ее революционной буржуазной реализацией неизбежно завершается диктатурой какого-нибудь Наполеона или Гитлера. Но так как лишенное прошлого настоящее с необходимостью предполагает будущее, чтобы оставаться человеческим или политическим, то вождь-диктатор всегда должен представлять революционный проект в процессе его осуществления. Так логичным завершением конституционной теории какого-нибудь Монтескьо оказывается теория перманентной революции какого-нибудь Троцкого. Кожев считал, что прежняя демократия, основанная на поэтических образах народной власти, должна смениться новой демократией. Недостатком старой было то, что она не выдержала урбанизации, переезда множества людей в город. Эти люди поддержали диктатуры во многих европейских странах. Им было привычно не делать различия между семейной властью отца и политической властью вождя. Можно также сказать, что власть отца укоренена в деревне, тогда как город склонен ее не признавать, то есть ее разрушать. Деревня жива длительностью, город проводит время. Длительность – это тотальность времени, не один лишь его миг, а потому она с необходимостью предполагает прошлое. Бегущее мгновение длится и существует через прошлое и благодаря прошлому. Переход течения времени, напротив, вызывается давлением будущего». Настоящее активно, заразительно, актуально именно инстату на Сенди, состоянии рождения прямо при его рождении. Поэтому город склонен забывать прошлое, думая о будущем, которое актуализирует мгновенное настоящее, тогда как деревня переживает длительность настоящего, проецируя его на прошлое. цикличное возвращение сезонов и тому подобное. Иначе говоря, деревня естественным образом склонна признавать власть отца, тогда как город охотнее признает власть вождя, исключающую начало отца и ему противостоящую. Конституционная теория с ее ампутированной властью, а потому разделенной, и политическая реализация этой теории предполагают гегемонию города над деревней, и теория, и реальность здесь исключительно городские. В обновленной демократии законодательная и исполнительная власть должны тесно сотрудничать, тогда люди с семейными и деревенскими привычками начнут переносить образ отца не на вождя, потому что он ничем не будет отличаться от господина. и, значит, в единую идею не сложится, а на судью. Они не пойдут за вождем, а начнут доверять правосудию и отождествлять государственную власть со справедливым судом. Эта идея Кожева легла в основу Европейского Союза. В него входят и президентские республики, и парламентские республики, и президентско-парламентские, и унитарные государства, и федеративные государства. Но общей для этого межгосударственного объединения оказывается судебная власть, способная решать конфликты между государствами и определять оправданность общей экономической политики. Удобство ради следует зарезервировать термин «государство» только за теми обществами, которые предполагают наличие элемента суи Генерис, своего рода своеобразного, именуемого правительством, которое представляет собой общий базис, основание для соединенных властей вождя и господина. Политическая власть, будучи по определению властью государства, с необходимостью предполагает тогда элемент правительственной власти, что может, да и должно предполагать наличие иных властей. Наш анализ показывает, что невозможно сохранить правительственную власть, разделяя власти вождя и господина, то есть приписывая им по-настоящему независимые носители. Даже если мы желаем упразднить власть отца и приписать власти судьи независимый носитель, следует сохранять единство властей вождя и господина. Политическая власть, лишенная начала отца, может разделяться лишь надвое. Кожев создал новую политическую философию. В ней законодательная, исполнительная и судебная власть не данности, а способ перехода от семейного мышления к государственному. Этот переход, по мнению Кожева, прежде не спасал демократии от диктатур. Нужно вернуться к началу политической мысли, и провести работу над ошибками, научившись видеть государственность в сотрудничестве законодателей и исполнителей, а божественные преимущества по учреждению новых политических общностей в судействе.